глава 39 Логан похлодел при виде существа появившегося между густых сосен. П передред ними стоял несомненно чейс фиивербридж, но иной чудовищно преобразившийся фивербридж. В обманчивом лунном свете он казался значительно выше своих шести футов, и четырех дюймов роста. Его белоснежные волосы свалялись от налипшей на них и подсохшей грязи, и в этой жуткой шевелюре запуталось множество веток и опавших листьев. Его кожа пошла красными пятнами, усеянными сочащимися гноем фурункулами. Конечности покрылись густой пятнистой шерстью, На лице его застыл алчный оскал. Огромные руки с длинными лопатообразными хитиновыми ногтями изгибались, сжимались кулаки. Под шерстяной рубахой бугрились мощные бицепсы. Самое страшное впечатление производили маленькие красные глаза со взглядом, исполненным из голодавшейся ненависти. Логан видел однажды такие глаза. в отделении скорой помощи, куда доставили юношу накурившегося ангельской пыли. Примечание. Ангельская пыль. Порошок фенциклидина, наркотического вещества. Конец примечания. Парень вопил, как резанный. Изо рта у него шла пена, и, несмотря на то, что полицейский ударом дубинки сломал ему руку, размахивал сломанной конечностью точно оружием, не замечая боли и пытаясь выбить глаз санитарам, притащившим его в больницу. Это наводящее ужас зрелище напоминало бессмысленную пародию безумной ярости на Зефраима Блейкни, только на порядок более мерзостного обличия. Исчез неуверенный в себе ученый. Его место заняло чудовище исполненное всепоглощающей страсти и звериного кровожадного вожделения ощущение порочности испорченной извращенной иной природы окатила логана волной все эти мысли пронеслись в его голове за какую-то долю секунды но вот ол браййт начал снимать с плеча винтовку фивербридж ванулся к нему и одним ударом когтистой руки разодрал поэта от ключицы до грудиол брайт закричал от боли но по-прежнему пытался достать винтовку тогда фивербридж схватил ол брайта за руку и мощнейшим рывком отбросил ее в сторону послышался легкий щелчок словно куриная карачок отделился от туушки и И вывихнутая рука поэта повисла под странным углом голос ол брайта сорвался от мучительной боли а зверь бросился на него раскинув свои ручищи с расоппыренными когтистыми пальцами явно собираясь нанести смертельный удар логан вдруг осознал что за мгновение этой неравной баталии невольно попятился объятый ужасом Опомнившись, он скинул пистолет и выстрелил, ранив фивер Бриджа в плечо. Раненый взревел, но это не отвлекло его от упавшего на землю Олбрайта. Второй выстрел попал ученому в ногу. Тогда, взвыв от боли, нападавший выпрямился. Логан выстрелил третий и четвертый раз, но его рука дрогнула, и обе пули пролетели мимо. Фивер-бридж сгруппировался, готовясь к прыжку, а Джереми, не раздумывая, развернулся и, сломя голову, бросился на утек. Он бездумно продирался через сосновые заросли, не разбирая дороги, не обращая внимания на попадавшиеся на пути помехи, осознавая лишь одно — ужасающий треск и рев за его спиной, явно свидетельствовали о жутком преследовании. Он дважды попал в Фивер Бриджа, но эти раны не лишили его силы, а если и лишили, то совсем незначительно. План преследователя был более чем очевиден. Олбрайт оказался прав, говоря о противоестественном медленном бегстве Фивер Бриджа и о его очевидном обманном маневре, несмотря на безумие, он осознавал, что за ним гонятся двое, слишком много узнавшие о его тайне и поэтому он поджидал их в засаде, надеясь убить обоих. Логан продолжал бежать что есть мочи, не замечается рапавших его лицо сосновых иголок и цеплявшихся за ноги ветвей. Разок он споткнулся, но тут же выпрямился и устремился дальше с прежней п прытью, знавая что в любой момент ему в спину могут вонзиться страшные когти неожиданно деревья расступились и перед ним взмыло в небеса темная железная конструкция казавшаяся призрачной в лунном свете наблюдательная вышка пожарной станции фпсовой горы он по-прежнему слышал доносившиеся из леса треск но похоже фиворбри bridgeдж немного отстал Если он успеет залезть в удку на верхушке этого сооружения, то спрятавшись там сможет застрелить зверя, как только тот выйдет из леса. Мгновенно нырнув между металлическими опорами, формировавшими бока вышки, он начал карабкаться вверх по лестницам, перескакивая сразу через две ступеньки. Он преодолел уже два лестничных пролета и начал подниматься по третьему. когда снизу до него донеслось сводящее с ума рычание. По диску луны проплывали клочковатые облачка, но Джереми удалось разглядеть фигуру фивербриджа, скорчившегося около подножия вышки. Прихрамывая, он дикими прыжками добрался до основания лестницы и с бешеной скоростью начал подыматься по ступеням. С каким-то отчаянием Логан осознал, что совершил тактическую ошибку. До верхушки ему еще оставалось два пролета, но он наверняка не успеет достичь ее вовремя. Нацелив пистолет на поднимавшегося ученого, он выстрелил, но тот резко отклонился в сторону, и пуля безвредно срикошетила, лязгнув по металлу. Он сделал очередной выстрел и на сей раз услышал рев фивербриджа, получившего пулю в ухо, однако и эта рана не замедлила его стремительный подъем логан в отчаянии окинул взглядом вышку оставался единственный шанс не дав себе времени передумать он перепрыгнул с лестницы на внешний металлический каркас вышки с дребезгом врезавшись в металлическую ферму анигматолог попытался ухватиться руками за поперечную балку одна рука неудачно соскользнула Но он быстро восстановил захват. снизу донесся разъяренный рев. Стараясь не обращать внимания на эти жуткие звуки, Логан по к краье маневрировал по балочной конструкции и, добравшись в итоге до угловой вертикальной опоры, обхватил ее и, стремительно, насколько позволяли остатки разума, заскользил вниз к земле. Потрясающе громкий удар над головой подсказал ему, что фивер-бридж повторил маневр. Когда ноги Джереми неожиданно резко столкнулись с землей, он мгновенно помчался по узкой полосе лишенного деревья в подлеско и опять углубился в сосновые дебри, тщетно надеясь, что противник не заметит, в какую сторону он убежал. Началась шанс. очередная кошмарная гонка по сосновому лесу. Бока Логана горели огнем, от резкого приземления явно травмировалась лодыжка, но отчаяние придавало ему новые силы. И вновь сзади послышались трескучие звуки погони, и Джереми в смятении понял, что ему не удалось в итоге оторваться от фивер-бриджа. Он потерял ощущение времени, но, Впав в пав состояние своеобразного транса когда все его существо сосредоточилась только на спасительном бегстве стараясь запутать следы он резко менял направление через каждую пару сотен ярдов поворачивая то направо то налево запнувшись об очередной коварно скрытый корень логан теряя драгоценное время рухнул плашмя уткнувшись лицом в подстилку из сосновых игл из-за жгучей боли в боку, каждый вдох стал для него настоящим мучением. Однако треск ломающихся веток с бешеным рёбом, отбрасываемых с пути преследователя, вынудили его, собрав последние силы, мчаться дальше. Неожиданно лес раступился, и Логан понял, что оказался на вершине скалы, перед ущельем с обрывистыми, уходящими в лесной сумрак, истымими склонами до него донеслись явственное журчание бегущего по камням потока и шум водопада поднимавшийся от скалистого ложа ущелья переводя дух Лган оглянулся кругом несмотря на сгущавшиеся облака луна еще сияла во всей своей полноте озаряя призрачным светом всю глубиной протяженность с колилистой теснины джеремами и Узнал это место. Он стоял на той самой вершине Краппого ущелья, где полгода назад Фивербридж впервые убил одинокого туриста. За спиной Логана затрещали ветки. Из леса появился Фивербридж. С торжествующим рычанием он рванулся вперед. Логан нацелил на него пистолет, но зверь мощным ударом выбил его из руки и, и оружие улетело в ущелье. Логан отступал все дальше, по мере приближения фивер-бриджа. Его раны обильно кровоточили. Две из них, правда, оказались легкими царапинами, но третья пуля попала прямо в левое бедро. Несмотря на собственное смертельно опасное положение, Джереми невольно удивился способности этого существа так быстро бегать с таким серьезным ранением. Рот Фивербриджа скривился в подобии усмешки. Его маленькие красные глаза полыхнули победной злобой. Выбившая о пистолет рука сжалась в кулак и с такой невероятной силой ударила Логана в плечо, что он буквально опрокинулся на землю. Тогда кулак разжался, и растопыренные пальцы опять зловеще блеснули когтями в лунном свете, С кровожадным воем фивер-бридж замахнулся, явно нацелившись на горло Логана, и в тот же миг лесной мрак прорезал повелительный крик «Стоять!».